Глава четвертая. Треухий пес. Эпиграф. Лапа моя лапа, носа моя носа. Я научусь плакать тихо и безголоса. Я научусь думать много и без истерик. Гордость запрув трюмы и научусь верить. Чудо моя, чудо, рада моя, рада. Хочешь с тобой буду, весь выходной рядом? Хочешь, призмись с лаской мокрым своим носом. «Хочешь про снег сказку? Только живи, пёса!» Роберт Рождественский Весна у Динки всегда ассоциировалась с исчерченным мелом асфальтом во дворах московских домов. Какое-то время в нулевых ей стало казаться, что классики и детские рисунки исчезли с черного покрытия небезопасных двориков. Но вот последние пять лет она с наслаждением каждый апрель-май специально делала кружок по окрестностям, чтобы рассмотреть все творческие асфальтовые вернисажи местной детворы. Сегодня на нее с земли вопросительно смотрел совершенно замечательный триухий пес. Это было веселое крупное животное. Два больших уха лопуха свисали у него по обеим сторонам головы, как и полагается представителю такой замечательной мелкоасфальтовой породы. А вот третье ухо стояло над головой почти вертикально, как радиолокационная установка, и из него вокруг фонтаном рассыпались цветочки разных форм и калибров. Над ним, все умножая и умножая ушной цветопад четырьмя различными мелками, на четвереньках трудился упитанный парень лет четырех-пяти. Он поднял голову и внимательно посмотрел на Дину. «Слышь, ты смотри, не наступи!» строго приказал малый, но, видя покорность тети, смягчился и пояснил. «Ты тяжелая, ему больно будет». Динкино сердце забилось быстрее от радости встречи с триухим псом и его хозяином. Она присела на корточки рядом и сделала пробный заход на подружиться. «А вот, к примеру, я могу узнать, как его зовут? Хочешь?» Парень покосился на тетю. Он продолжал рисовать вылетающие из уха цветки, Но движения его слегка замедлились. Видно было, что рисовать и параллельно соображать, что ответить, для него пока что было трудновато. Но «Ну, узнай! Наконец прищурил он на Дину испытующий глаз. Ща! Дина окончательно плюхнулась попой на бордюр рядом с малышом и картинкой. Потом поклонилась рисунку и начала бормотать себе под нос. Энники, Беники, Веники, Триники, песик-песик, как тебя зовут? Потом она почти легла на асфальт и приложила ладонь к уху. «Что? Что? Плохо слышно. Еще разок, пожалуйста». Малыш улегся рядом со странной тетей на теплый асфальт и тоже приложил ладонь к уху. Он был абсолютно серьезен. «Меня зовут Шарик Трезорович», — не разжимая губ, просипела Динка. Мальчишка аж подпрыгнул от неожиданности и недоверчиво заявил. «Это ты сама за него сказала». «А вот и нет, а вот и да, а вот и...» Но тут над их головами раздался строгий женский голос. «Вениамин, ты почему опять на асфальте валяешься? Грязно же! Сколько раз тебе говорить?» Рука в синей куртке подняла малыша за шиворот и поставила на ноги. «Ну, бабушка, вот тетя тоже валяется. Ну, тетя, может, устала и прилегла, а вот тебе нельзя». «Странная тетя какая-то», — сказала бабушка и поволокла мелкого к подъезду. И пока Динка поднималась и отряхивалась, она слышала, как Виньямин сообщал бабушке доверительным звонким шепотом, слышным во всех уголках двора. «А с нами собака заговорила! Его Шарик Трезорыч зовут! Он сам сказал! Сам!» Они скрылись в подъезде. Динка еще раз обошла Триухова Тризорыча, потом подобрала кусочек мела, брошенный малышом и большими буквами написала вокруг рисунка. «Не наступать! Совершенно живая собака!» Сегодня был личный день. Приведение дел в порядок. Андрей с утра так и сказал. «Малыш, мы все запустили. Обратного пути нет. Бог нам судья. Скоро начнется идеальный шторм. «Я поехал делать распоряжение по холдингу и по ценным бумагам. А ты подумай и приведи в порядок личные дела». «На всякий случай». Динка грустно проводила Андрея на работу. Все ее личные дела собирались в нем, в муже. И здесь Дина с Андреем были в одной лодке. Скоро им предстоял десятый вал, и они сами направили туда свою бригантину. «Не друзьям». Ни ребятам, нельзя было ничего, даже близко намекать. Детей у них не было, животные все были пристроены, соответственно, оформленному завещанию. В порядок оставалось привести только личные мысли и воспоминания. Ну, прежде всего, конечно, необходимо было договориться с Платоном. Вот уже последние 20 лет, где бы ни находилась Динка, какого бы нового горячо любимого домашнего пса не выгуливала, Она неизменно приглашала мысленно к прогулке Платона и беседовала и играла со своим серым другом в воображении, незаметно, чтобы не обидеть живых спутников. Платон был частью ее души, и он был ей совершенно необходим. Практически с семи Динкиных лет До первого похода в Папин вычислительный центр, где она навсегда решила стать программистом и математиком, девочка мечтала стать ветеринаром и работать со львами, ну или, на худой конец, с волками и медведями. Она бредила дикими животными, залезала к ним в вольеры в зоопарке, и они никогда ее не трогали, только родители выплачивали штрафы за нарушение порядка. Мечтала завести львенка в их крошечной 40-метровой квартирке, всерьез планировала побег в Африку, чтобы поработать в заповеднике. И мама, тогда юная красавица-мама, всячески поддерживала в Дине дикие начинания, подтаскивая ей книжки про животных и рассказывая истории. Канадская повесть молодого биолога качественно отличалась от всей другой литературы об отношениях человека и животного. Книга была скрупулезной инструкцией о совместном проживании со стаей волков. Динка выучила ее наизусть. Волки умные и классные, и мы с ними одной крови. Поскольку знакомство с книгой пришлось на ее подростковый созревающий период, то отдельно Дину восхитил романтический ореол, повадок этих зверей, описанный канадским биологом. Вопреки ожиданиям, я обнаружил, что физическая любовь занимает в жизни волков каких-нибудь две или три недели. Происходит это ранней весной, обычно в марте. Самки-девственницы, а все волчицы, сохраняют невинность до двухлетнего возраста. В это время спариваются и, в отличие от собак, которые многое переняли от своих хозяев, сходятся только с одним волком, которому остаются верны на всю жизнь. Если фраза «только смерть разлучит нас» для большинства людей не более чем жалкий обман в брачном договоре, то у волков это непреложный закон. Волки строго придерживаются единобрачия. «Верные друзья!» — думала маленькая Дина о волках. Потом Динка выросла, занялась серьезной математикой, любовями, семьей, бизнесом, ее животный мир. Ограничивался собакой и котом, со случайными вкраплениями недолгоживущих кроликов и хомячков. Тема со львами и волками притупилась. Кусковой стала хватать волков на работе. Но тут мама настояла на покупке дальней дачи, избы в деревушке на Кавтинских озерах, это район Селигера. Мама начинала болеть, и ей нужен был свежий воздух. Динка сразу согласилась. Хотя жизнь там была, конечно, первобытно ордынской, но она честно моталась по выходным по 450 километров из Москвы в глушь, подвозя матери продукты и прочее необходимое. У один из Динкиных приездов к ним в гости приперся сосед Вовчик, пьяница, охотник и рыбак. И, расстегнув рубаху, из-за пазухи извлек на свет волчонка, Еле живого от голода. Нам пушки нашел. Мать начала отпаивать малыша коровьим молоком и колдовать с какими-то отварами. Ну и выходила ходягу. Волчонка назвали Платоном. И всей деревней в десять домов стали абсолютно счастливо воспитывать найденыша. Ну, что тут сказать. Волк — это и близко не собака. Все другое. Он умнее, независимее, жестче, без чувства юмора и, как бы это сказать, Внимательнее к жизненным обстоятельствам, что ли. Плюс он тихушник, не лает, только смотрит. И этого вполне достаточно. Лай был бы уже перебором. Когда мама уезжала в Москву, Платон жил у Вовчика. Вова на него молился, поскольку Дина исправно выплачивала пансион на содержание волка. И этого Вовке хватало и на Платошу, и на шикарную жизнь. Плюс Платон оказался незаменим на охоте. Но хозяином волк признавал только маму. Всех остальных, включая Вову, только любил и терпел. Счастье длилось три года. Август в кафтинских местах – это белые грибы. Чудесные, крепкие боровички с сотнями. В тот летний августовский день, приехавшая из города Динка, взяла соседских детей, Платона, и все отправились за грибами. Волк не очень понимал это дурацкое занятие, поэтому в лесу он сразу занимался своими делами, и Дина чувствовала его присутствие только по редким шорохам в кустах. Она с ребятами повернула уже к дому, уже были полны корзинки, и вдруг Дина увидела крепенький боровичок за кустиком клюквы. Она присела, отвела куст и застыла. Вместе с грибом на нее смотрела уже напружиненная гадюка. Ужас! «Балующиеся рядом дети!» Дина вскрикнула «Не шевелитесь!» В этот момент между женщиной и змеей оказался Платон. Потом змеи не стало, а волк странно засвистел. Гадюка ужалила его в язык. Дина и дети бежали сквозь лес с задыхающимся другом на руках и ревели в голос. Они не успели. Волк задохнулся. Аллергический шок. Он спас их и сам задохнулся. Тогда Динка поняла, что должна этому миру. Должна помнить Платона, выгуливать его всегда в мыслях, и, может быть, тогда после смерти их душам удастся встретиться на берегу какой-нибудь светлой лесной речки и продолжить вместе прогулки, совместную охоту и сбор грибов. И вот сейчас Платон стал вторым после Треухова пса личным делом, которое Дина привела в порядок. Третьим важным личным делом стала улица Покровка. Дина понимала, что, возможно, оставляет свой город неведомым чужим людям, будет зависеть от исхода проекта. И тут, вероятностей не на стороне Дины и Андрея. Покровка все знала. Она ежилась в весеннем слякотном воздухе, в своем историческом пальтишке, покашливала в кулачок и старалась заглянуть Дине в глаза. Женщина уткнулась лицом в воротник плаща. Этого взгляда любимого города Динка бы не выдержала. Давным-давно, когда все было намного проще, Дина с Андреем, молодые влюбленные, шлепали по странной улице Покровки. Шел апрель 2000 года. Улица тогда была не просто странная, это был портал в прошлый век. Из нее буквально сквозило революционной заброшенностью и разоренностью, ну и криминальным воровским душком. Молодую парочку окружали исторические купеческие дома со слепыми, местами забитыми фанерой окнами. На самой улице жизни практически не было. В подворотнях суетились какие-то мрачные рожи. Андрей и Динка были шальные от любви и, видимо, чувствуя возможную клиентуру, в районе церкви Косьмы и Дамиана им тут же и предложили на выбор – травку или номер первый. Продавец особенно не ховался. Он, как корабейник, готов был разложить на улице свой товар и дать его всем желающим как следует заценить. Андрей сказал парню, что им уже ни к чему. Тот, понимающий, кивнул. И ребята, хихикая, двинули дальше. Дина вела кавалера в светскую Чебуречную, где пробухала с компанией первые два курса института. Ей хотелось этого сомнительного мяса. Она хотела этой весны, этого города. Динка и Андрей безумно хотели друг друга. И вдруг Андрюха остановился рядом с каким-то забитым фанерой по гаузам, хлопнул себя по лбу и объявил. «Вот!» «Делай со мной, что хочешь, но мы будем здесь жить». Она засмеялась. К тому времени Дина Кускова уже была вовсю новой русской. Она жила в роскошных буржуазных апартаментах в Лужковском клубном доме у Цветного бульвара, и переезд на эту историческую помойку даже в предположениях не фигурировал. Но покровка тогда их обняла, обняла. Своими беспризорными церквями, их там сто тысяч штук на маленьком пятачке, и они, переплетясь, стоят в обнимку с католическим храмом и синагогой. И все это колокольно дышит по воскресеньям, по-саврасовски поднимая в воздух ворон. Обняла их своими палатами шуйских, библиотеками Ивана Грозного, обшарпанными дворцами трубецких, нетронутыми ремонтами со времен того же Грозного, но обхоженными добровольными экскурсоводами-историками, которые, конечно, бессовестно врут. Но врут с любовью к Дининой Покровочке, с такой любовью. Обняла своим юным студенческим хипстерским разночинным народом, стекающимся сюда потусить, выпить и закусить демократично из провокационных коридоров вышки. Таким красивым, милым и искренним в противовес надутым прыщам с патриков. И это все кончилось женитьбой. Андрей с Диной действительно через два года купили этаж расселенной коммуналки на Покровке, да и переехали сюда, совсем с карбом. И потрохами. Почти 22 года счастливой совместной жизни с московской красоткой Покровкой, в которых было все от драк до молебнов, не было только скуки. И вот пришло время привести личные дела с Покровкой в порядок и на всякий случай попрощаться. Динка стояла в церкви Косьмы и Дамиана Среди бабушек в платочках и чадящих свечек И вместо молитвы читала про себя. Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли по февральскому снегу, По еле заметному следу к теплу и ночлегу, И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. Когда я вернусь, оу, когда я вернусь. Но весь этот красивый весенний день, наполненный томящими и сладкими воспоминаниями, наблюдениями и ритуальными прощаниями, неожиданно всполошил вибрирующий звонок смартфона в кармане. Динка выскочила в церковный двор и приложила телефон к уху. «Дина, ты где?» «Кажется, началось. Я еду к тебе на покровку». Больше всего сейчас и Дина, и Андрей боялись оказаться разъединенными, не вместе. Динка простояла перед подъездом все те бесконечно мучительные 18 с половиной минут, что мужу потребовалось, чтобы доехать от офиса до дома. Он вылетел из машины, и, вцепившись друг в друга, они бросились домой и прилипли к экрану. Тот же начали звонить оба телефона, но они не обращали на них никакого внимания. А через 15 минут зазвонил и дверной звонок. Андрей внимательно посмотрел на Динку, и они, держа друг друга за руки, пошли открывать входную дверь. Знакомые уже по началу событий четверо мужчин, Иннокентий и трое киборгов-китайцев, вошли в Покровскую квартиру и уселись вокруг большого обеденного стола. А на экране над столом в новостных каналах расцветали фотографии серых грибовидных облаков над Соединенными Штатами Америки.